Глава 10. Ласковое осеннее солнце хоть и клонилось к закату, но было совершенно по-летнему тепло, а вокруг наших, катящих по проселку машин, расстилался обыкновенный французский пейзаж. Слева канал, берега которого поросли мелкими кустиками, справа луга, окаймленные лесом, теряющимся в дымке, а сама дорога, изгибаясь, уходила вдаль через пологие холмы. В общем, хоть картины рисуй. Эх, жалко, я не художник. Сейчас бы стоял с Мальбертом в берете и толстовке, да размешивал краски, подбирая палитру, чтобы передать все эти восхитительные цвета. ту ту ту ту ту чих чих Твою дивизию! Да что ж это такое? Только подумаешь про картины, как обязательно какая-нибудь сволочь все возвышенное состояние души так и норовит испоганить. Марат тоже услышал этот звук поэтому ударил по тормозам и через пару секунд уверенно сказал. «Там за холмами МГ работает, и еще что-то, только не пойму что». Я чертыхнулся. «Вот только этого нам для полного счастья не хватало, а ведь как хорошо ехали!» Но оглянувшись назад, я понял, что, может быть, ехали мы и хорошо, вот только встали очень плохо. Идущий последним в колонне автобус затыкал узенькую дорогу, как пробкой. А глубокие кюветы не давали ни объехать это чудо немецкого автопрома, ни ему самому развернуться. Причем вон там, впереди за холмом, этих придорожных канав не было. Сзади километрах в двух тоже. А здесь, зараза такая. Как нарочно встряли так, что быстро сдать назад не получится. чех чех чех чех чих чех Блин! Стрельба, затихшая на несколько секунд, возобновилась и как будто приблизилась. Поэтому, выскочив из газона, я приказал. «Шах, ну-ка смотайтесь вперед. Гляньте, что там за хрень творится. А я пока скажу водили автобуса, чтобы уматывал отсюда». Гек при этих словах соскочил с заднего сиденья, споро опустил лобовое стекло джипа и, взведя автомат, уселся на мое место. А Шарафуддинов, дождавшись, пока он совершит все эти действия, нажал на акселератор и рванул в сторону перестрелки. Я же, придерживая хлопающую по заднице планшетку, побежал в конец колонны. Проскочив мимо Ульзиса, захватил с собой Жана. А когда приблизился к Опелю, спокойно вошел в салон и, улыбаясь, объявил. «Товарищи, там впереди какая-то перестрелка. И чтобы не попасть под шальную пулю, мы сейчас отгоним автобус к повороту». Аристарх Викторович невозмутимо кивнул и поинтересовался. «А что именно там происходит?» Пожав плечами, я ответил. Не знаю, только что разведку послал. Но могу предположить, что это союзнический мобильный патруль немцев по дороге гонит. Причем в нашу сторону. А потом, повернувшись к водиле, тихо спросил. Ты задом-то ездить умеешь? Не уронишь свой пепелас в канаву? Учти, тут далеко катить придется. Парнишка кивнул, но как-то неуверенно. И я, порадовавшись своей предусмотрительности, приказал Даурену. Жан, садись за руль, отгони эту каракатицу вон к тем деревьям. Там развернешься, ну и дальше по обстановке». Искалиев ответил «Есть», но сгоняя шофера с водительского места спросил «Так может все поедем?» «Не выйдет, задним ходом эта бандура минут 10 в прямой видимости маячить будет». «А если там гонят фрицев, которые на мотоцикле с пулеметом катят?» «Они нас увидят, да саданут очередью издалека, могут зацепить гражданских, так что нет, поезжай сам» а мы тут встанем и недобитков встретим как положено. Но если когда вы до леса доедете, никто не появится, мы к вам присоединимся сразу». Жанн этим объяснением удовлетворился и, нажав на стартер, завел двигатель. Но прежде чем выйти из автобуса, пришлось выдержать напор Михаила, который тоже вознамерился остаться. Уперев ему ладонь в грудь, я возмутился. «Ну и куда ты лезешь? У тебя сейчас задача семью охранять. Вот ее и выполняй». Глядя на Мишку, и водила тоже полез было наружу. Но я только рявкнул, приказав находиться на вверенной ему технике, и, выскочив из «Опеля», рванул к додику. А там мужики не сидели без дела. Моментом оценив обстановку и поняв, что автобус по-любому надо прикрыть, они уже сняли ДШК с турели и теперь, оттащив эту бандуру к канаве, цепляли пулемет к станку. Колесный ход и бронещит от крупника, мы с собой, разумеется, не возили, но вот зенитная тренога, закрепленная на борту вездехода, пришлась очень кстати. Установленная в кювете, она исключительно хорошо подошла по высоте. И теперь стоящий пулеметчик с одной стороны был как в окопе, а с другой мог контролировать дорогу от нас до вершины ближайшего холма. Подойдя к пыхтящим ребятам ближе, я усмехнулся. «Но вы, блин, даете! И не лень ведь! Но придумано хорошо!» Только бегущие гитлеровцы на холме появятся, как мы их моментом уконтропупим. Змей промолчал, а Макс, вставляя стопорный палец, высказался. Фот, а ты все кафариль, зачем нам это крепление с сапой фасить? Только как фитиш прикатилось! Я уже хотел было достойно ответить нашему уставнику, но тут на холме появился газик с ребятами. Ехали они шустро, Алешка при этом еще и размахивал руками, пытаясь до нас что-то донести. Блин, что-то он чересчур активно семафорит. И как мне кажется, не к добру это жестикуляция. Пока я соображал, джип подлетел к нам. И шах, увидев пулемет в кювете, довольно оскабился. А Гек взволнованным голосом сообщил. Немцы! Я переспросил. Патруль немцев гоняет? Наоборот, это фрицы преследуют какой-то Виллис. Минут через пять здесь будут. Ого, и много их там. 221-й броник, 3 крытых блица и 251 БТР. БТР не просто так, а с 20 миллиметровой зенитной пушкой. Что в грузовиках сказать не могу, но явно не пустые идут. Японский городовой. Да знаю я заранее подобные расклады, то этот долбанный автобус спихнули бы в кювет, пассажиров разместили на двух наших вездеходах и свалили отсюда от греха подальше. А теперь, глянув на «Опель», который за эти несколько минут отъехал метров на 700, стало понятно, что поздно пить боржоми и предстоит драться с нехилой толпой гитлеровцев, если мы не хотим, чтобы всю семью Кравцовых походе расстреляли из проезжающего брони автомобиля. Поэтому средства передвижения фрицев нам нужно выбить по-любому на средства передвижения». Больше всего меня тревожил БТР с «Зениткой». Дашка, конечно, его на запчасти разберет. Но только в том случае, если он с холма спустится и подъедет к нам хотя бы метров на 400. Только ведь фрицы не дураки. И, увидев непонятки на дороге, остановятся у подножья этого бугра. И начнут выбивать противника с километровой дистанции, идеально приспособленной для «Флаг-38». Все эти мысли пролетели буквально за пару секунд. И оценив ситуацию, я начал отдавать приказы. Гек, бери гранатомет и выстрелы. И мухой, слышишь? Мухой дуй к холму. Твоя основная задача – уничтожить зенитный БТР. Хоть с жопой на него садись, но стрелять он не должен. Змей тебя будет прикрывать. Давайте, ребята, вперед. И рации не забудьте. Неразлучная парочка напялила на себя гарнитуру, после чего, подхватив РПГ и сумку с выстрелами, во все лопатки дунула занимать позицию. «Макс, ты на пулемете. Подпускаешь бронеавтомобиль поближе и гасишь его. Потом тут же переносишь огонь на грузовики. Бей по кузовам, а то если оттуда солдаты выскочат, нам тяжко придется». «Хест! Только если солдаты сразу среагируют и со камнями, Что после канала лишат, всех уничтожить не получится. Сектор обстрела не позволит нормально контролировать левый фланг. Мочи тех, кого получится, и будь готов к тому, что пацанам не удастся 251-й грохнуть. Поэтому, если зенитка начнет приближаться, весь огонь на нее. Да, и еще один с Дашкой управишься. Шмид кивнул. А мы с Маратом, надев гарнитуры рации, рванули в ту же сторону, куда убежали наши братья-проглоты. Просто сейчас нам надо занять позиции с таким расчетом, чтобы пулемет оставался метрах в в тылу. А пока бежали, я видел, как на вершине холма появился Виллис и начал спускаться вниз по дороге. Скорость передвижения у него была километров 30, не больше. Шах, тащивший связку одноразовых гранатометов, увидев это, пропыхтел. «Скаты пробиты, поэтому и тащатся так медленно. Непонятно только, почему они машину не бросили и в поле не ушли». «Почему, почему?» Свалившись в канаву, я достал бинокль и, глядя на ковыляющий джип с большой белой звездой, намалеванный на капоте, ответил. «Да потому что это союзники, мать их! Пешком ходить разучились, а теперь, собрав все окрестное недобитое говно, тащат его в нашу сторону». Шарафуддинов кивнул и, что-то прикинув, сказал. Я на ту сторону дороги пойду. Ага, только пару граников оставь. Марат, выполнив требуемое, метнулся к противоположному кювету. А я, переведя взгляд с Виллиса на автобус, увидел, что нашему «Опелю» до поворота осталось пятиться еще метров 50. Сначала даже удивился, почему это жан так долго копается. Но мельком взглянув на часы, понял, что с того момента, как я расслабленно сидел в газике и думал о картинах, прошло не больше 10 минут. Соответственно, Даурен эти два километра задним ходом проехал просто с рекордной скоростью. Союзническому вездеходу, в котором, судя по звезде и по каскам, сидели америкосы, оставалось прокатиться до нашей позиции всего ничего, когда на гребне холма появился гитлеровский бронеавтомобиль. Немецкий водила, увидев на дороге кроме Виллиса еще две незапланированные машины, дал по тормозам, и тут пулеметчик наконец-то смог себя показать. Пока броник ехал, толком прицелиться у него не получалось. Зато сейчас, в результате длинной очереди МГ, от джипа полетели какие-то ошметки. И он, не снижая скорости, с размаху влетел в кювет. 221-й несколько секунд постоял неподвижно. А потом, настороженно поводя стволом, торчащим из кургузой башенки, стал медленно спускаться вниз. Меня при виде угловатой пятнистой машины с пулевыми отметинами на лобовом скосе брони как это обычно уже бывало перед схваткой, обдало жаром. Но с этой железной коробкой будет разбираться Макс. Поэтому, перехватив автомат поудобнее, я перенес внимание в ту сторону, где скрывались в траве Лешка с Женькой. Сейчас от них многое зависит. Сумеют они долбануть БТР, нам станет гораздо проще. Нет, будет больно об этом вспоминать. Если, конечно, будет кому вспоминать. Автобус, конечно, успел скрыться. Но вот разведгруппе теперь деваться просто некуда. С одной стороны мы зажаты каналом, а с другой чистое поле, в которое бежать смысла нет. Расстреляют, как зайцев. Значит, как обычно, остается надеяться на лучшее. На то, что самоходную зенитку выведем из строя, а потом рассеем немцев, отбив у них всякую охоту так нагло выпендриваться. И, кстати, насчет выпендриваний. Совершенно непонятно, счет это они настолько обнаглели. Днем, на технике, по дороге, Ну, пусть это и не Ракада, а мало кому известный проселок. Но один черт! Тут, наверное, одно из двух, или амеры на них случайно наткнулись, и фрицы вынуждены были адекватно реагировать, пытаясь уничтожить свидетелей, или немчура действительно нахально перла по дороге, воспользовавшись отсутствием здесь войск противника. Ха -ха. первый вариант мне как-то не очень. Зачем гнать одну легковушку такими силами? А вот второй, похоже, имеет право на жизнь. И вполне может быть, что это эсэсовцы из Волонии, которые к дому рвутся. Ведь протяни они еще день-два, и подобный прорыв станет маловероятен. А сейчас, пока здесь без власти и по округе шмыгают только разведгруппы до да мобильные патрули, никто не сможет им помешать при известной доле удачи идти маршем до тех пор, пока бензин в баках не кончится. То есть до самой Бельгии. И если принять эту гипотезу, то все становится на свои места. Фрицы, получается, не стали дожидаться ночи и начали выдвижение еще засветло. Уж не знаю, откуда они шли, но то, что они на американцев наткнулись недалеко отсюда, это точно. У Виллиса даже не вся простреленная резина с задних дисков облететь успела. И получается, что гитлеровцы вовсе не гонялись за машиной союзников, а шли своей дорогой. Ну, а американцы, не имевшие возможности свернуть, просто служили объектом раздражения, маячившим перед глазами пулеметчика головного бронеавтомобиля. Да уж, в этом случае мы союзничков водкой поить должны. Ведь если бы не они, то наши машины лоб в лоб столкнулись с механизированной вражеской колонной. И пипец, расстреляли бы немцы в упор и джипы, и автобус. Пока я все это соображал, на вершине холма следом за 221 появились один за другим три грузовика и БТР. Вся эта кавалькада съехала вниз и остановилась, а разведывательный бронеавтомобиль медленно поехал к нашим вездеходам. Глядя на все это, я только сплюнул. Но, конечно, немцы ведут себя по всем правилам военной науки. Увидели непонятку на дороге и послали вперед разведку, оставив основные силы в отдалении. От нас до грузовиков было метров 800, И на таком расстоянии Дашка, снаряженная бронебойно-зажигательными патронами с пулей Б-32, нифига усиленную лобовую броню 251 не возьмет. Да в него на таком расстоянии еще и просто попасть надо. Пулемет ведь не снайперская винтовка. И ребятам с их позиции до зенитки метров двести ползти. О, твою маман, да что ж все так раком-то складывается? В этот момент я услышал какое-то шлепанье по канаве и направил ствол автомата в сторону новой напасти. Напастью оказался перемазанный как чушка-америкос, который, передвигаясь на карачках, целеустремленно двигался в мою сторону. Он был так занят бегством, что меня заметил только тогда, когда подполз практически вплотную. И я шепотом по-английски ему приказал «Лежать, не шевелиться, оружие не трогать». Американец, судя по проглядывающим через свежую грязь нашивкам, это был сержант, застыл, вылупив глаза, но при этом осторожно стал подтягивать за ремень свою М1. Качнув стволом, я присек эти поползновения и веско добавил «Шевельнешься – убью!» Сержант понял, что шутить никто не собирается, и застыл. А я, костеря про себя так и не вовремя появившегося Амера, как хамелеон одним глазом косил на него – а вторым на приближающийся броник. Он как раз остановился, не доезжая метров 200 до наших машин, и из башенки появилась голова с биноклем, которая принялась внимательно изучать окрестности. Увидев это, я целиком спрятался в кювете и застыл в ожидании дальнейших действий немцев. Зато Амер, видя, что на него опять обратили внимание, заговорил. — О, я видел такую форму, сэр. Вы русский. «Ммм, подразделение террора». «Я поправил». «Террор-группа, а ты кто такой?» «Сержант 3-й бригады морской пехоты Фредди Говард, сэр». «Тогда слушай сюда, сержант. Сейчас начнется бой, и мне на тебя отвлекаться не хочется. Так что сам решай. Или ты уползаешь дальше, или остаешься здесь и воюешь». Морпех думал совсем недолго. «Я буду воевать, сэр. Там в джипе остался мой убитый друг». И больше еще не заплатили за это. Очередной раз, удивившись коренным отличием американцев 40-х годов от американцев начала 21 века, я неопределенно хмыкнул и приказал: В таком случае ползи вон туда за камень и занимай позицию. А когда все начнешься, контролируй подходы вдоль канала. Задача не пускать немцев дальше кучи камней, понял? Да, сэр. Разрешите задать вопрос, сэр. Чего? «А ваших здесь много, сэр?» «Много, пять человек!» Сержант хрюкнул и, похоже, моментально пожалел, что решил воевать вместе с отмороженными русскими, которые считают, что пятеро бойцов против усиленной броней толпы немцев – это много. Но давать задний ход парню было явно стыдно. Он только кивнул и открыл рот, чтобы спросить о чем-то еще, но не успел, так как в этот момент все и началось». Сначала стал стрелять немецкий пулемет. Приподняв голову над краем кювета, я увидел, что фриц полоснул по чахлам придорожным кустикам, а потом перенес огонь туда, где была позиция Макса. И в ту же секунду солидно заговорил ДШК. Шмидт одной короткой очередью прошил легкий броневичок, заставив его заткнуться. И когда броневик задымился, Фауст тут же начал бить по грузовикам, один из которых сразу загорелся, а другие два осели на пробитых скатах и тоже начали пыхать дымом. Из блицев густо полезла пехота. Но Шмидту стало не до нее, так как с БТР захлопало зенитный флаг, постепенно нащупывая цель. Блин, да если бы не эта сраная зенитка, мы бы их тут всех положили, не особо напрягаясь, так как против крупника, да еще и при отсутствии нормальных укрытий, не очень повоюешь. Только сейчас 20-миллиметровая пушка явно выигрывает в классе, и жидкие кустики разрывов заплясали вокруг нашей пулеметной точки. Дашка после этого замолчала, заставив меня покрыться холодным потом. Лихорадочно прижав тангенту рации, я дал сильный вызов и спросил. Фауст, Фауст, ты там живой? Почему замолк? Через пару секунд шипа, искаженный эфиром голос Шмидта, ответил. Шифой, ленту меняю. А еще через короткое время Крупняк снова стал посылать очередь за очередью в сторону 251 -го. Ну и слава богу. Так, а чем у нас бессложатные фрицы занимаются? Ух ты! Поначалу паркскнувшие от машины немцы не стали откатываться, на что я очень сильно рассчитывал. А наоборот, активно поползли в нашу сторону. Иттицкая сила. Им тут что? Медом намазано. Или они думают, что пулемет будет работать без прикрытия? Да нет, вряд ли. Дураков среди немчуры к концу войны практически не осталось. Так чего же они прут, как на буфет вокзальный? Непонятно совершенно. Ну да ничего. Когда доползут на расстояние наиболее действительного огня, покажем, что и прикрытие у пулемета есть, и стрелять оно умеет хорошо. Только вот как-то многовато этой пехоты – после того, как ДШК прошелся по кузовам блитцев, из них выскочило человек 20 как минимум. Блин, страшно даже подумать, а сколько ж их в начале-то было? О, -о, о Теперь заткнулась зенитка. И Фауст перенес огонь на самых резвых немцев, которые решили не ползти, а сделать короткую перебежку, пользуясь тем, что пулеметчику не до них. Ошиблись, однако. Сначала Шмидт мазал но потом, поправив прицел, очень удачно прошел по пригнувшимся фигурам. Увидев, как тяжелая 50-граммовая пуля буквально разорвала одного шустрика пополам, остальные уже не рисковали заниматься пробежками. Но поверху, держась ближе к кустам, что росли вдоль канала, ползла малая часть солдат противника. Основная толпа нырнула в кюветы и вот-вот должна нарисоваться передо мной. Приготовив гранату, я показал сержанту, лежащему возле камня, дескать, следи за своим сектором, а сам направил ствол автомата туда, где канава делала плавный поворот и откуда следовало ждать появления фрицев. И, конечно же, они появились. Первым вышел здоровенный немчура в пятнистой двухсторонней сесовской куртке. Так как мой комбес сливался с пучком какой-то длинной висючей травы, в первую секунду он меня не заметил, за что и поплатился. Дав короткую очередь, я швырнул РГ-42 за поворот и практически сразу рванул следом за ней. Граната, как и было задумано, ударившись о стену канавы, отскочила за угол, а оттуда послышался чей-то крик, а через секунду бабахнула. Куски поднятой взрывом грязи еще опадали, когда я выкатился за поворот и, упав возле свежеобразовавшегося трупа, стал садить короткими в лежащих на земле немцев. Они наивные от гранаты хотели спрятаться, и поэтому даже подняться не успели. Но вот задерживаться возле них никак не следовало, потому что из-за следующего изгиба придорожной канавы, находящегося метров в 30 от меня, появился автомат, хозяин которого, не высовываясь, просто нажал на курок. И ведь попал, что характерно. В основном очередь прошла выше, но одна пуля ударила в бронежилет, заставив болезненно гыкнуть а вторая, как плетью хлестнула по левой руке выше локтя. Больно было, спасу нет. Аж в глазах потемнело. Но один черт я успел метнуться обратно, краем глаза заметив летящую в мою сторону колотушку. После взрыва немецкой гранаты я слегка оглох. Только даже частичная глухота не помешала расслышать то, что зенитная пушка снова ожила. «Да маму вашу через коромысло!» Чем там эти два жлоба занимаются? Почему БТР до сих пор живой? Желая прояснить этот жизненно важный вопрос, я опять схватился за тангету, но вместо округлой пластиковой коробочки с двухпозиционной клавишей пальцы нащупали какие-то острые обломки. Ага, отговорился. Тот сволочной фриц не просто в бронежилет попал и в руку ранил. Он еще и средств связи меня лишил. Козел!